Глава четырнадцатая «Что-то я сегодня, неважно, себя чувствую», — пожаловалась Слайте, расстегивая огромную позолоченную пряжку на своем поясе. «Должно быть, это воздух или климат или что-то вроде этого?» «Конечно, что-то вроде этого», — сказал Барни с полным отсутствием сочувствия. «Воздух!» Конечно, это не может быть следствием вчерашней пирушки с викингами на берегу, где вы жарили на кострах моллюсков и устриц и выпили шесть ящиков пива. Слайте молчала. Однако ее обычно свежая розовая кожа внезапно приобрела зеленоватый оттенок. Барни вытряхнул еще две таблетки в ладонь, уже почти полную, и протянул ей. «Вот, проглоти эти пилюли, а я сейчас принесу тебе стакан воды». «Так много!» Еле слышно запротестовала слайти. Я не проглочу их. Постарайся, ведь нам предстоит целый день съемок. Эти пилюли – испытанные лекарства доктора Барни Хендриксона от похмелья и применяются на другое утро после праздника. Аспирин от головной боли, драмамин от тошноты, бикарбонат от изжоги, бензидрин от подавленного настроения и два стаканчика воды для ликвидации обезвоживания организма. Действуют безотказно. Пока Слайти давилась таблетками, в дверь постучала секретарша Барни, и он велел ей войти. — Ты выглядишь сегодня очень свеженькой, — заметил Барни. — Я не перевариваю моллюсков, поэтому легла спать очень рано. У меня к вам несколько вопросов. Она протянула ему бумажку с вопросами и начала водить пальцем по списку. — Так, артисты — окей. Дублеры — окей. Операторы — окей. Да, в бутафорном отделе хотят знать, нужна ли кровь на складном кинжале. Конечно, нужна. Мы снимаем настоящий исторический фильм, а не сказку для детского утренника. Он встал и оправил куртку. Пошли, слайте. Я приду через минуту, сказала она умирающим голосом. Десять минут и не секунды больше. Ты снимаешься в первой сцене. День был ясный. И солнце, уже поднявшись над горным хребтом за их спиной, освещало поселение, бросая длинные тени от земляных хижин и сараев, крытых древесной корой. Норвежские поселенцы уже начали свой рабочий день, и струйка синего дыма поднималась из дыры в крыше самой большой хижины. «Надеюсь, что Оттер в лучшем состоянии, чем наша героиня», — сказал Барни, вглядываясь в водные просторы. Посмотри, Бетти, вон там, слева от острова, это камни или лодка? Я оставила свои очки в трейлере. Похоже, что это моторная лодка. Смотри, она приближается. Пора бы им уже и возвращаться. Бетти пришлось почти бежать, чтобы не отстать от барни, который широким шагом спускался по склону холма вниз к берегу. Теперь лодка была отчетливо видна, и они слышали стук мотора, разносящийся над заливом. Большинство киношников уже собралось около Кнорра, и Джинн устанавливал камеру. «Кажется, исследователи возвращаются домой», — обратился он к Барни, указав на приближающуюся лодку. «Сам вижу и сам позабочусь о них, так что пусть все остальные готовятся к съемкам. После того, как я с ними поговорю, мы сразу же начнем снимать эту сцену». Барни ждал приближения лодки, стоя у самой воды. Текс сидел у подвесного мотора, а Йенс Лин на носу. У обоих отросли черные бороды, и вид был весьма потрепанный. — Ну, — спросил Барни, не дождавшись, когда лодка достигнет берега, — что нового? Лин грустно покачал головой. — Ничего, — сказал он, — абсолютно ничего вдоль всего берега. Мы ушли так далеко, как только позволили запасы бензина и не встретили ни единой живой души. — Но это совершенно невозможно. Я видел этих индейцев собственными глазами. А Оттер даже убил парочку, они должны находиться где-то поблизости. Янс вылез на берег и потянулся. Мне хочется отыскать их ничуть не меньше, чем вам, ведь это уникальные возможности для научных исследований. Конструкция их лодок и резьба на костяном наконечнике стрелы дают основание полагать, что эти индейцы принадлежат к почти неизвестной культуре Дорсетского мыса. «Мы почти ничего не знаем об этом племени. Всего лишь несколько отрывочных сведений полученных при археологических раскопках и подчеркнуты из скандинавских саг. И, насколько нам известно, последние представители этой культуры исчезли в конце одиннадцатого столетия. Меня не столько интересуют уникальные возможности для ваших научных исследований, сколько уникальная возможность для меня закончить съемку этого фильма. Для картины». «Нам нужны индейцы». «Где они?» Нам удалось обнаружить несколько стоянок на берегу, однако все они были покинуты, Дорсетское племя является кочевым, и индейцы большую часть времени странствуют, следуя за стадами тюленей и косяками трески. Я думаю, что в это время года они перекочевали дальше на север. Напрягая все силы, Текс вытащил нос моторной лодки на берег, затем сел на борт». Конечно, не мне учить Дока его делу, но все же предрассудки презрительно фыркнул Лин. Тэкс откашлялся и сплюнул в воду. Было очевидно, что по этому вопросу они уже раньше не сошлись во мнениях. «В чем дело? Выкладывайте», — приказал Барни. Текс почесал черную щетину на подбородке и заговорил с неохотой. «Понимаете, в общем-то, Док прав». Мы не видели никого и ничего, кроме следов старых лагерных стоянок и куч тюлейных костей. Однако, я думаю, что они были где-то рядом, неподалеку, и все время следили за нами. Это совсем не трудно. Грохот этой косилки слышен за пять миль. Если эти краснокожие, охотники на тюлени, как утверждает док, то они могут запросто спрятаться, услышав о нашем приближении, и мы ничего не найдем. Я думаю, что они так и делают». «А удалось вам обнаружить какие-нибудь доказательства этой теории?» — спросил Барни. Сделав несчастное лицо, Текс заерзал на месте, затем нахмурился. «Только я не хочу, чтобы надо мной смеялись», — задиристо сказал он. Барни сразу вспомнил о заслугах Текса в качестве инструктора по рукопашной схватке. «Вот уж, что мне никогда не придет в голову, Текс, так это смеяться над тобой», — сказал он совершенно чистосердечно. Ну, так вот. Когда я воевал в Азии, мы испытывали такое чувство, будто за нами все время следят. И в 50% процентах случаев так и было. Бах, выстрел снайпера. Мне знакомо это чувство. Так вот, когда мы высаживались на берег, меня охватывало это чувство. Клянусь богом, они где-то совсем рядом. Барни поразмыслил, хрустнул пальцами. Да, пожалуй, ты прав, но я не вижу, как это может нам помочь. Поговорим об этом за ленчем. Может быть, придумаем что-нибудь дельное. Нам необходимы эти индейцы.